глава 24 арина меня накрывает целым муурааном эмоций голодное поцелуе льва кружат голову похлеще шампанского и я действительно скучала по нему по его запаху и даже его несносной манере общения столько лет голову мне паришь должно быть неосознанно выдыхает в губы оторвавшись его глаза затянуты поволокой дыхание утяжеленноенная а сердце под моими пальцами отбивает неровный ритм, обводит большим пальцем контур моих губ, поддевает пальцем нижнюю, оттягивает, отчего его взгляд темнеет, снова наклоняется, и я поддаюсь вперед, как вдруг... «Хм, Арина!» — раздается взволнованный голос мамы. На меня словно выливают холодный уши от воды. Отскакиваю от ольва с такой прытью, точно он переносчик Эболы. «Мама!» С неестественной улыбкой поворачиваюсь. «Папа!» Мама смотрит на меня с хитренкой в глазах, а папа с претензией на льва. Украдкой кашусь на Громова. Он не тушуется под грозным взглядом отца, как это обычно делал Сережа, расправляет плечи, излучая уверенность и спокойствие. «Арина, может, представишь нам молодого человека?» Первой в себя приходит мама. И я благодарна ей за то, что она развеяла напряжение. Это лев, но у Громов. Не мямлю. Брат серёжа Заметно удивляется отец. И мне, клянусь, хочется провалиться сквозь землю от стыда. Угу. Снова немая сцена. Папа смотрит на льва уже не просто с претензией, а враждебно. Точно тот меня обрюхатил, свалил в закат и вернулся спустя 20 лет. Могу дать руку на отсечение, именно такие мысли блуждают в его голове. «Ирина Алексеевна!» — представляется мама. И Громов, включив все свое обаяние, целует ей руку. «Александр Иванович!» — звучит недовольный голос отца. Рукопожатие выходит сильным, но Громов и виду не подает, даже не морщится, хотя его рука белеет. «Ну, пойдем чай попьем, что ли?» Снова приходит мне мама на помощь. «Вы, Лев, сильно спешите?» Папа опасно прищуривается, мол, «Давай скажи, что спешишь, и я пойду за своим ружьем, чтобы подстрелить тебе зад». Громов растягивает губы в вежливой улыбке, отзываясь. «Вообще не спешу. С радостью выпью чаю». «Я не сомневаюсь!» Сквозь сжатые зубы ворчит папа, на что мама пихает его локтем в бок. В гробовом молчании мы заходим в подъезд и на лифте поднимаемся на нужный этаж. Лев то и дело касается рукой моей талии, как бы обозначая свои намерения. Чем, разумеется, бесит отца. Зайдя в квартиру, мама сразу же принимает на себя роль радушной хозяйки. Раздает нам с отцом задания Льву разрешается сесть и... Проклятье! Он садится на папин стул! от чего у того нервно дергается глаз? а ноздри раздуваются, как у быка, перед нападением. «Лев, я вас помню еще совсем юношей!» — лепечет мама. «А сейчас уже такой взрослый мужчина!» Папа от этих слов кривится, точно съел кислый лимон. Очевидно, Громов не вызывает у него симпатию, в отличие от Сережи. Но стоит заметить, папа никогда не видел, чтобы мой бывший засовывал мне язык в горло. «Время идет!» пожимает лев невозмутимым плечами и берет, прости господи, последнюю любимую папину конфету. Я буквально с ужасом наблюдаю, как он ее разворачивает и отправляет себе в рот. Отец в бешенстве. — Мы все уже выросли, — хмыкает Громов. — Клянусь богом, этот парень пилит палку, на которой сидит. — Ариша, а где Сергей? — Папа. Закончив делать чай, садится напротив льва. «Пап, мы расстались!» Неохотно признаюсь. «Жаль! Хороший мальчик!» Как бы не взначай кидает. Это камень в огород льва, который теперь не выглядит невозмутимым и спокойным. Теперь они с отцом оба сидят с мрачными физиономиями. «Саша, прекрати!» Шикает мама. «А что...» округляет не видно глаза. «А вы, Лев, наверное, друг нашей Арише?» Папа подчеркивает слово «друг», прищуривая глаза. Жду, что Громов согласится или на худой конец отшутится, но он дерзко заявляет. «Друг — это последнее, кем мне хочется быть для вашей дочери. Я за ней ухаживаю». Рука-лицо. «Разумеется, Громов не может прикусить свой длинный язык, даже когда это необходимо» и прошу прощения ухаживает с каких пор спрашивается ну раз ухаживаешь что пойдем поговорим жених папа встает из за стола и выходит из кухни огромов не растерявшись подмигивает нам с мамой и выходит следом ой что сейчас будет я сижу и понимаю что все органы чувства обострены стойкое ощущение что из-за напряжения я в любой момент взорвусь изнутри. Мама с глубоким интересом разглядывает мое краснеющее лицо, пока из подъезда доносятся глухие звуки разговора. Или это драка? Нет, ничего такого точно нет, но они говорят, и из-за эхо кажется, что громко, но по факту нет. А может, я очень стараюсь делать вид, что все хорошо, а на площадке уже месиво? Мой папа так-то мастер спорта по боксу, и пусть он давно уже не практикуется, бывших мастеров спорта не существует. Доченька, а ты ничего не хочешь рассказать? Не то чтобы я лезла, конечно, но все же мы с папой не ослепли у подъезда. «А, а а можно я просто исчезну сейчас? Мне кажется, я краснею больше, а руки трясутся в разы чаще. Мне до такой степени сейчас неловко, что я мечтаю раствориться в пространстве. Мало того, что нас застали за поцелуем, от которого у меня до сих пор губы словно поддаются ударом тока, так еще застолье, и плюс вынужденная встреча, от которой мой отец явно не в восторге. Просто если у вас отношения, это же здорово, мне кажется, он изменился сильно, возможно, даже из-за чувств к тебе. Изменился. Лев Громов изменился? Разве что перестал постоянно шпинять меня по поводу и без. А в остальном, мне кажется, он остался таким, каким и был. Всегда таким был. Твердолобом, упрямым и очень самоуверенным. «Мам, я еще сама не очень понимаю, что происходит. И это ведь правда. В один момент я готова льва придушить, а в другой остро понимаю, что скучаю. И что мне адски не хватает его рядом. Это же какой-то детский сад получается. Нет? Да?» Как можно одновременно злиться на человека, на то, что он рядом, а когда он уходит, жалеть о том, что он ушел? Но у меня именно такая картина. Остается понять, что у него на самом деле было в мое отсутствие. Колючие мысли о вечеринках никуда не делись. Я по-прежнему не очень понимаю многие его поступки. Если так скучал, то почему с другими там? Но ты ведь наверняка не знаешь о Он просто пил в компании разных парней и девушек. Но нет ведь фактов, что спал с новой девицей на очередной вечеринке. Может, просто тщательно скрывал? Мне не хочется признаваться даже самой себе в том, что я безумно ревную Льва Громова ко всем девушкам, которые даже пройти мимо него могут. Но при этом ты влюбилась, и это прекрасно. Мне кажется, даже серёже не было такого. Ты не светилась, не краснела при его упоминании. И вообще была сдержанной. Слова мама оглушают. Я сразу вспоминаю слова Адель и совершенно точно не понимаю, почему я сама не могу прийти к этому выводу. Могла влюбиться. Боже, у меня сейчас потеют ладошки. Ведь Лев Громов самый неподходящий кандидат на мое сердце. И мы с ним абсолютно точно не пора. Но при этом допустить даже мысль о том, чтобы разлучиться с ним. Не могу. Она приводит меня в ужас, а воспоминания о поцелуях, наоборот, восторг. Дичайший, не подающийся контролю восторг. Я... Ладно, не буду тебя смущать. Хочу сказать, что твой папа тоже был плохим мальчиком, еще и боксером, задирой и таким, самым неподходящим из всех. Но я в него влюбилась. Все равно хорошие девочки влюбляются в плохих мальчиков. Произносит она именно в тот момент, когда в проеме появляется сначала улыбающийся отец, а следом лев. Не видно, что они дрались. Даже больше. Кажется, они там за кратчайшие сроки стали чуть ли не товарищами. Так, спокойно. Я рассматриваю лицо Громова, затем отца. Внимательно рассматриваю, будто бы пытаюсь найти подвох в открывшейся мне картине. Да их не было от силы минут пять что за пять минут он умудрился сказать моему отцу, что тот расплылся перед ним, как подтаявшее мороженое. «Ну да, совершенно с вами согласен. Тут ведь как, или ты, или тебя», — произносит лев, перехватывая мою ладошку прямо при направленном на нас взгляде моего отца. И мой отец кивает ему, не то в ответ на жест, не то в ответ на слова. «Что?» Что только что я увидела? Поверить не могу. Слюна встает в горле комом, а Громов пока что водит пальцами по внутренней стороне ладошки. А потом, пока мои родители переводят тему на погоду, наклоняется ко мне и тихо шепчет. Чего напряглась? Боялась, что он меня оторвет в Фаберже? Нельзя нам еще внуков ему дарить. Лев целует меня в щеку. Но делает это так, что у меня образуется тяжелый узел внизу живота. Так, лев, бери печенье, сейчас я еще фруктов принесу. Минутку. Мама ухаживает за ним так, как не ухаживала за серёжей никогда. Это я тоже замечаю, как и замечаю расслабленность отца. Вечер проходит гладко, мои родные обмениваются номерами со львом, пока я не перестаю поражаться тем, как он за считанные часы всех покорил, учитывая, что первое впечатление все-таки было безвозвратно испорчено. Лев Каюсь я видел, что родители подходят и все равно поцеловал ее у них на глазах. На это у меня было множество причин, но главное обозначить ориентиры и открыться уже перед всеми. Мне нужны соратники. в бою за сердце любимой все средства будут хороши. а тяжелая артиллерия, В лице родителей почти джек-пот. Так вот, я не каюсь. Мне по шарику на методы и средства, если цель — Риша. Взгляд любимой, когда нас застукали за самым интересным, за самым адово желанным, не передать словами. Она побледнела, покраснела, почти потеряла саму себя в моменте. Я бы, может, и поржал над тем, что она сыкушка. Но такой юмор уж явно не для ушей взрослого поколения а я собираюсь стать идеальным зятем. В остальном же, благо я был рядом, подхватил, руку подал, второй придержал за аппетитные ягодицы, о которых я мечтаю хер пойми сколько времени. В общем, я справился как надо. И даже когда отца нарочно взбесил, особо не нервировался. Нам нужен разговор с глазу на глаз, и я этот разговор нам организовываю как могу. Конечно! Сначала мысль возникает, что мне пропишут в табло. Да и на этом разговор будет окончен. Но любой мордобой — это начало либо великой дружбы, либо новой тропинки в отношениях. А из любой тропинки я асфальтированную трассу уложу. Ты наглец, как смеешь так себя вести! Прикрыв дверь, он с порога лупасит меня словами. Да, я точно его выбесил. Так нагло в лоб заявлять о намерениях, Учитывая, что нас застали за поцелуем у дома. Такой себе билет. Разве что в один конец. Почему наглец? Не хочу вешать себе медаль на грудь. Но я хоть и тот еще пиздюк. Но вашу дочь люблю. И для нее все делаю. А не только языком чешу. Возможно, я вам не нравлюсь. Но что поделать. Нам с вами еще всю жизнь общаться. Опять же, внуки, правнуки. Все, выхода нет. Вот почему предлагаю начать сначала. Лев Громов. Работающий студент. На шее у родителей не сидит. Своя квартира есть. Группа крови вторая, резус положительный. Никакими хроническими не болею. Вверенный в себе. И очень твердолобый. Люблю вашу дочь. И отступаться не собираюсь. Я и так ее выкрас себе буквально. Наверное, это самая долгая речь от меня. Отец Арины знатно прихуел. Я так-то тоже прихуел. И стоим мы оба, пялимся друг на друга. После чего тот чешет репу. И выдает незамысловатое. «Да. А серёжа и правда поспокойнее. Ты прямо горишь, парень. Но мне не нравится, что ты девушку отбил. Это непорядочно!» Он кривится, прижимаясь кулаком в стенку. «Небось, хочет меня запугать, но мы ведь пуганая и стрельные. А изменять своей девушке порядочно?» Мой вопрос повисает в воздухе, пока отец Риши прикидывает, к чему я это сказал. «Нет, мы не будем обсуждать чужое блядство». Но если уж быть наверняка честным то пожалуйста давайте смотреть на ситуацию без прикрас даже так что ж я об этой информации не знал но тогда вопрос снимается он моментально меняется в лице ты ему показал что бывает за такое обижаайте но и тут вешать на грудь медаль не буду у меня свои методы и я не дурак моей целью всегда была риша и ее благополучие если бы она сказала нет Я бы не заставлял. Я увидел отклик. Я пошел до конца. Думаю, вы как мужчина меня понять должны. Фу, конечно, я опускаю подробности того, как я бился головой о стенку. Но у меня интуиция шептала, что любимая просто ломается. И поверить не может, что мы можем быть в отношениях. Теперь же, теперь же совсем другой компот. Ясно. Не зря я предчувствовал что-то неладное. Не бывает таких хороших. Прямо приторных парней. Но не бывает. Нет же, моей докажи. серёжа то, Сережа это. И он прямо без мыла в жопу лез. Прошу прощения. Знал бы я, что он мою дочь так обидел. Я бы... Говнюк. Это все оставьте мне. Я пришел сказать, что Риша, моя девушка, мы встречаемся, и я несу за нее ответственность. Может, не идеальный, но плакать ее не заставлю никогда. — Слово ты дал, лев. А что я могу сделать за несоблюдение твоих же обещаний? — Думаю, ты понимаешь. — Не дай бог что. Я ведь дам тебе оторваться. — Умно и логично. — Совершенно с вами согласен. Тогда я сам себе сделаю то, что вы пожелаете. Александр Иванович протягивает мне руку, и я думаю, что это огромный шаг вперед. Мы еще болтаем о том, о сем, что рыбалку любим оба что оказывается он в прошлом боксировал, да так добоксировался, что стал мастером спорта. Вот это да! В общем, находим мы общий язык и возвращаемся за стол без неприязни, но с улыбкой. А когда наступает время уходить, я тут же обхватываю ладошку Арины и утягиваю ее в подъезд. На нас не смотрят, но теперь настало время поговорить нормально, без эмоциональных качелей, в которых нас двоих уже укачало.